У ворот цитадели, занесённого снегом колдуна и его едва переставляющего ноги выученика, встретил разъярённый глава. Нет расхаживал по двору, постукивая по сапогу кнутовищем и был зол, очень. Глядя на подходящих к нему насельников крепости, смотритель выдохнул сквозь стиснутые зубы. Упокоили? Запрет мой нарушили. А наказание забыли? Тамир устало кивнул. На оправдание не осталось сил, да и не хотелось ничего говорить. С недавних пор ему вообще ничего не хотелось. И всё-таки послушник, не поднимая глаз, твёрдо ответил: "Колдун обязан успокоить нежить. Я всё сделал правильно". Глава замер, словно оглушённый. "Верно говорит", усмехнулся донатос. За что ж его наказывать, Нет? Ты давече сказал, что девка должна послужить для учёбы, вот она и послужила. Он принял наше ремесло. Радоваться надо, что через смерть одной дуры родился стоящий на узник. Крев спокойно смотрел в глаза взбешённого смотрителя. Я повелел, чтоб целители на ней учились. Реза наложить приказал, напомнил Нет. Ты в гневе не услышал голоса рассودка. Негромко произнёс Ихтер: "Девчонка осенённая". Доната встем временем обернулся к безучастно стоящему рядом Тамиру. "Иди отсюда, нечего уж и греть. Нынче будешь в мертвецкое умение своё оттачивать, силы пригодятся". Да молодого колдуна слова наставника дошли не сразу. То ли от усталости, то ли от вымотавшей душу тоски, он словно омертвел, а потому туго соображал. И все же парень знал, завтра будет еще хуже. Завтра нынешняя ночь светлым днем покажется, ибо завтра настигнет его, наконец, осознание случившегося. Но сейчас эта мысль не вызывала в душе никаких отголосков. Пусто там было. Пусто и тихо. Зачем теперь жить? Он не понимал. Кивнул к рефу и побрел прочь. Едва послушник отошёл, одноглазый целитель обратился к его наставнику. "Данатус, не лютуй. Парень всё как надо сделал. Учение сейчас и без кнута бойко пойдёт. Учу и наказываю я, так как каждый из них выдюжить может", огрознолся колдун. "Нечего из меня самодура лепить. Без тебя всё понимаю. А ты над зря убивался по девке, не сигоняй нас башне". Неизвестно, сколько бы ещё дурак мой в ум приходил. Целителей у нас полно, а вот колдунов по пальцам. Ну и что? Сильный он? Умерил гнев глава. Да уж, посильнее дуры сгинувший. Смотритель удовлетворённо хмыкнул и тут обратил свой взор на Ихтера. А ты-то чего с ними попёрся? Не спалось, что ли? Он все еще хотел излить желчь, которая разъедала хуже отравы. — Поспишь тут, — фыркнул Ихтер. — Как бы они каменолом не нашли, а? Одну послушницу потеряли. Не хватало того, чтобы следом еще двое сгинули. Да и кто бы их выпустил-то, тем паче с покойницей? — Верно, никто. Привели бы ко мне, и обоих наказали. — Много вы воли взяли, как погляжу. Нет, пожевал губами. Сразу двое крефов наплевали на его запрет. Мало того, ещё и послушникам позволили наплевать. Глава Ихтор покачал головой. Ты гневлив и поспешен. И в своём недовольстве не зришь очевидного. Донатос знал, что из смерти девчонки можно извлечь пользу, да и я тебе напоминал: не гожу осенённую отдавать поднож как скотину. Ясно было, что выучи попытаются ее упокоить. К чему им было мешать? А урок оба получили памятный. Однако же в твоей воле наказать нас за самоуправство. Как решишь? Смотритель слушал эту спокойную речь и молчал. Он знал свою вспыльчивость, как знал и то, что крефы давно подладились под нее. Правда, пока мест не приходилось всерьез кого-то наказывать за слушание. Но сегодняшнее неповиновение срок спускать было нельзя. Донатус из Щерки нынче сорока прилетела. Наф там объявился. Хотел я ла, что отправить со старшим его, но Коля у тебя такой выуч толковый, езжай, Тика. И ему теперь самое время к науке припасть. Колдун с каменным лицом выслушал главу. Да уж, отмерил наказаница. А что поделать? Нет всегда с выдумкой был. Ихтер, смотритель, обратился к целителю, который внимал ему с безропотным смирением. Чего рожу такую кроткую сквасил, будто от баб за рог дал? Заруби себе на носу, до голодняка, чтобы на глаза мне не попадался даже. Как ты с молоду себе на уме был, так и остался, все из-под тяжка. А чтобы от скуки не помереть, займись вон южной кладовой. По весне обозы поедут, а у вас там сам стрешник ногу сломит. Донатес, с сожалением, посмотрел на лекаря. Помимо обучения послушников, будет теперь целый месяц каждый свободный оборот перебирать да описывать горшки с мазями, кувшинцы с притирками и мешки с травами. Крев лекарей покорно выслушал приговор и спросил. «Могу я взять себе помощника? Обойдешься». Обережник вздохнул. Прямыслы о том, что придётся в одиночестве сидеть в царстве сушеницы, в зваров и зелей, вдыхать запах трав и думать о сгибшей девушке, стало тошно. Глава и не догадывался, насколько скверное наказание отмерил ослушнику. А может, перестать терзаться? Сердце хоть и встрепенулось, но всё одно понемногу затихнет. Прошло и прошло. Над тем временем собрался уже уходить со двора, Однако увидел за спиной целителя растерянная, переминающаяся с ноги на ногу лисану. Девушка стояла позади наставников, терпеливо ожидая, когда гнев старшего крефа обрушится и на её взмокшую под жаркой шапкой голову. А, про тебя-то я и забыл. Тебя, голуба, остаётся только выдрыть, так чтобы на всю жизнь запомнила. Второго клясхой я пестовать не стану. А помнись, нет — вдруг промолвил Донатас. — Зачем на девке-то вымещаться? Выучница вскинула глаза на колдуна. Чего еще вздумал заступаться? Не к добру он решил милость свою явить. Ой, не к добру. Злость Салисаны сошла, как шелуха, и послушница запоздала, испугалась. Лишь теперь поняла она, что он напал в лесу не на выуче. — Это тебе не фебра по земле валять. Руку на крефа подняла. Да не просто подняла ей два дух не вышибла, и не просто на крефа, на донатаса, который один был гаже всех вместе взятых. Страх упругим комком шевельнулся в животе, тяжёлый, обжигающий. Вспомнила Лесана, что она всего лишь беззащитная послушница, а враг её лютый наставник. И в его власти до возвращения колесха превратить учёбу в пытку. Да и к лесхта, когда вернётся, порадуется ли такому обороту? Колдун смотрел в лицо девушки и угадывал мысли, мелькающие в её глазах. От этого в его взгляде зарождалась холодная насмешка. Хранители не даст он ей теперь жизни. Вымещаться? переспросил глава, надеясь, что ослышался. А то нет. Не чуть не испугался Донатос. Ну высикут её и что? Разве только тебе легче станет? И её сколько тут уже пароли? Первое, чему послушников учат боль терпеть. Девка давно к ней привыкла. Отстегают, поплачат раны, целители заживят ды да и всё. Она ж знала, на что шла и готова кару нести. "Да кто, ежели заживят?" усмехнулся старший крев. "Ну, а колени заживят, почитай месяц в горячке проваляется без всякой пользы". поддержал колдуна Ихтер. Глава обвел мужчин тяжелым взглядом и вкратчиво спросил, «Не много ли вы сокола моей воли взяли? Может, вас за языки подвесить? Да тоже выпороть?» «Ну, спасибо, что хоть за языки», усмехнулся Донатас. «Наказать девку надо, только она не первогодка, ее столбом не запугать». «Значит, пока в каземат, на хлеб и воду, а дальше разберемся». Спокойно ответил Нет. Лисана у грома побрела в сторону подземелий. На душе было погано. Уж лучше бы смотритель сразу сказал, какую кару отмерил, чем теперь гадать дотомиться. Выходило, что Нет вместо скорой расправы повесил на послушницу куда более тяжкое наказание ожидание, которое, как известно, даже страшнее смерти.